ЗУБ РАЗУМА Он поблескивает желтоватый костяной лысиной, коренастый, крепкий, глубоко утопая в малиновом кресле Мартин Хайдегер, коренной зуб немецкой философии. Он таится в темном углу моей памяти, глубоко уходя корнями, сидит в полумраке ресторанчика, примериваясь к венскому шницелю, крепко сидит. Последний гений европейской мысли. ЗУБ РАЗУМА Это его полированное поблескивание я видел, не различая выражение лица со сцены во время моего выступления во Фрайбургском университете. Он мерцал справа на коренном месте своем, в ровном как челюсть ряду кресел, подозрительно поглядывая на сиявшие вокруг искусственные улыбки прогресса. Было это 14 февраля 1967 года. Потом мы ужинали, и об этом не стоило бы вспоминать, если бы не мелькнувшая вдруг какая-то пришибленность, кренастая насупленность, затравленная опаска общения с людьми. Видно, многое он перенес. Беседа состоялась у него дома в кабинете, где стояли молчаливые грузные томы, словно зубы в восемь рядов. Хозяин был одним из них. Был пока живой и не встал на полку, поблескивающий мозговой надкосницей Мартин Хайдегер. Разговор наш записывал граф Подавилс, президент Баварской академии. Он примчался из Мюнхена на божьей коровке своего фольксвагена, изящной, худощавой, с французским ветерком в волосах, и, подмигнув, сообщил, что меня выбрали в академию. Эрудит, бывший много лет журналистом в Париже, он благоговел перед своим кумиром и подробно законспектировал беседу. К сожалению, хозяина он записал короче, чем гостя, но и слова гостя показывают, что интересовало великого философа в 1967 году. Хозяин повел беседу делово, без разминки. Это был другой Хайдеггер. властный, но без высокомерия, и одновременно какой-то беспомощный и рухнувший внутри, с каким-то душевным сломом. Довольно быстро разговор переходит к проблеме техники, которую Вознесенский по-новому вводит в язык своей поэзии. Вознесенский, архитектор по образованию, обладает способностью математического мышления и не чушь технической сферы. в отличие от авангардистов, которые лишь играют научно-технической лексикой. Хайдегер. Способен ли дух овладеть техникой? Вознесенский упоминает, что среди многотысячных аудиторий значительную часть составляют представители молодой технической интеллигенции России. Хайдегер. Архитектор. Тектоника. По смыслу греческого слова это «старший строитель». архитектура поэзии. Он даже по-петушиному подпрыгнул, выкрикнув это «архитектор». Не раз в своих трудах философ использовал образ храма, стоящего на скале, как метафору творения. Творение зодчества, храм ничего не отображает. Посредством храма Бог пребывает в храме. Бог изображается не для того, чтобы легче было принять к сведению, как он выглядит. Изображение — это творение, которое дает Богу пребывать, а потому само есть Бог. То же самое и творение слова. Творение дает земле быть землей. Красота есть способ, который бытийствует истина. Читая сейчас эти мюнхенские листочки, пролежавшие в графском архиве, я поражаюсь совпадению мыслей фрайбургского мэтра со взглядами тогдашнего меня, знавшего о Хайдегере лишь понаслышке. Книги его и до сих пор у нас к стыду нашему не изданы. Сегодня я читаю свои слова почти как речь чужого человека. Я пробовал тогда читать Хайдегера по-английски, но можно было голову сломать, о его труднопереводимые термины. Правда, мы увлекались в ту пору разрозненными запретными томиками Бердяева, Кьеркигора и Шестого, который писал статьи о Гуссерле, из чьего гнезда вылупился фрайбургский философ. Знал я, конечно, что из Хайдегера вышел Сартр, с которым судьба меня уже сводила. Я поворачиваю зрачки внутрь. Вглядываясь в память, различая уже не только великую лобную кость, но и острые рысьи бровки, щетинку усов, похожую на щеточку для ногтей, добротный костюм-тройку и напряженные глазки, которые по ходу разговора начинают теплеть и отсвечивать коньячным огоньком. Я ищу в нем отсвет любви к его марбургской студентке, юной экзистенциалистке Неорике Ханни аренд и трагедию разрыва с ней. Но лицо непроницаемо. Между тем я спросил его о Сартре. Он нахмурился, пожевал мысль бровями, усмехнулся. Что ему Сартр? Ему Шартр подавай. Сартр? Источник его оригинальной идеи таится в его... плохом знании немецкого языка. Сартр ошибся и неправильно перевел два термина из моих работ. Эта ошибка и родила его экзистенциализм». Граф сладострастно затрясся от этого пассажа. Чувствуя мое недоверие, хозяин продолжает серьезно. Вознесенский спрашивает об отношении Хайдегера к Сартру. Хайдегер указывает на различия. его собственное мышление осмысливание здесь бытие саатр представитель экзистенции различие уже в языке хаййдегеровское понимание экзистенции экстатическое бытие как открытость настоящему прошлому и будущему это близко тому что он писал в истоке художественного творения человек в своем экзистировании экстатически впускает самого себя во внутренней сокрытости бытия Вознесенский, подхватывая эту мысль, говорит об открытом стихотворении, которое рассчитывает на активность слушателя или читателя. Хайдегер. Взаимосвязь в поэтической сфере. Вознесенский. Магнитное поле. Стихотворение для Хайдегера здесь — Лишь идеальный пример творения — это его давняя мысль, творящая истинно полагающая вовнутрь творения Поэтическая сущность такова, что искусство раскидывает посреди сущего открытое место, и в этой открытости все является совсем необычным, то есть открытость вовнутрь. Тут на коренастую фигуру Хайдегера наплывает нервное, как разбитое зеркальце лицо Сартра. Расточка не были одинакового. Их дымчатые лица, утерявшие тела, стоят в моей памяти на одном уровне, как два стеклышка очков с разными диоптриями. В ту пору мир был озадачен духовным феноменом наших поэтических чтений, когда стадионы слушали по нескольку часов одиночку поэта. Оба философа совпадали в интересе к этому явлению. Сартр был на чтении обсуждения «Треугольной груши» в библиотеке у Елоховской. Потом в интервью он назвал это событием, наиболее поразившим его в Москве. Он, как безумный, вытаращив глаза, в упор вглядывался в слушающие лица студентов. Сартр прибыл с монументальной Симоной де бовуар в плотно уложенных буклях и Екатериной Зониной, что была загадочной мадемуазель з которой посвящены слова. Выступавшая на обсуждении, учительница клеймила мои стихи за употребление никому непонятных слов — акваланг, транзистор, стихарь и за неуважительность к Молодая аудитория снесла ее хохотом. Сартр наклонился ко мне и шепнул. «Вы, наверное, наняли ее для такой филиппики». Понравилась ему пылкая речь в защиту поэзии, которую произнес молодой поэт Саша Аронов. Кудрявый Саша походил на юного лицеиста, читающего при Державине. Державином была Симона де Бувуар, отяжеленная буклями. Несколько лет я был заворожен Сартром. Меня интересовал тогда экзистенциализм. В Сартре была жадность к ощущениям. В Париже он показывал мне «Париж без оболочек», водил вальказар на стриптиз юношей, превращенных в девиц. В антракте потащил за кулисы, где напудренные парни с пышными бюстами заигрывали с гостями. Пахло мужским спортивным потом. У Симоны дрожали ноздри. Я возил их в Коломенское, где зодчий применил принципы скрытой открытой красоты. Великая колокольня до последней секунды заслонена силуэтом ворот и, неожиданно появляясь, ошеломляет вас. Этот же прием применен в японских храмах. Сам того не зная, Сартр перекликался с русской поэзией. «Поэзия — это когда выигрывает тот, кто проигрывает. Не слышится ли за этим пастернаковское и поражение от победы ты сам не должен отличать?» Сартр писал. «Меня нередко упрекают в пренебрежении к поэзии». Доказательством, говорят мне, служит факт, что журнал «Тан Модерн» почти не печатает стихов. Опровергая это, он напечатал в «Тан Модерн» мою подборку. описательный писательный журнализм в поэзии он презирал. Не следует воображать, что поэты заняты поиском и изложением истины. Речь идет о другом. Обычный человек, когда говорит, находится по ту сторону слова, вблизи объекта. Поэт же всегда по эту сторону. Не умея пользоваться словом как знаком того или иного аспекта мира, он видит в нем образ одного из таких аспектов. В стихотворении «Париж без рифм» я так описывал его. А Сартр, наш милый Сартр, задумчив, как кузнечик роткий, молчит кузнечик на листке с безумной мукой на лице. «Ну, какой же Сартр-кузнечик?» — удивился Эренбург. кузнечик легкий грациозный а сартр похож скорее на жабу вы видели лицо кузнечика его лицо точная копия сюрреалистического лица сартра защищался я через неделю разглядев у брема голову кузнечика илья григорьевич сказал вы правы а в страшный для нас новый год после хрущевского разгона интеллигенции эренбург прислал мне телеграмму Желаю вам в новом году резвиться на лугу со всеми кузнечиками мира. Вы соприкосновение мое с Сартром оборвалось из-за Пастернака. Отказавшись от Нобелевской премии, Сартр, обвиняя шведскую академию в политиканстве, походя напал на Пастернака. Это вызвало ликование в стане наших ретроградов, до тех пор клеймивших Сартра. Вскоре он пригласил меня на обед, который давали в честь него в ЦДЛ. Мне всегда тяжелы острые углы и выяснение отношений. Я отозвал гость от стола и сказал, «Вы ничего не понимаете в наших делах. Зачем вы оскорбили Пастернака?» И чтобы отрезать путь к примирению, добавил дерзость. «Ведь все знают, что вы отказались от премии из-за Камю». Альбер Камю получил премию раньше Сартра и в своей Нобелевской речи восхищался Пастернаком. «Я был не неправ своей мальчишеской грубости». Больше мы с Сартром не встречались. Под конец жизни он впал в марксистенциализм. Но вернемся к фрайбургским записям. Заходит разговор о метафоре, которая, по мнению Хайдегера, принадлежит поэтической сфере, первоистоку языка, где слово было открытым и многогранным. Однозначность — сужение, пришедшее с наукой и логикой. Метафора всегда была для меня не техническим средством, а связью между здесь бытием и там бытием. Не случайно Иов свою самую душераздирающую мысль выразил метафорой «О, если бы верно взвешены были вопли мои и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей». Из страшной метафоры этой родилась лучшая книга шестого, одного из отцов экзистенциализма. Метафора — мотор формы, пламенно декларировал я в 1962 году. Ныне метафоризм — наиболее творческое и разноликое направление в нашей новой волне. Есть фетометафористы, метаметафористы, метаиронисты, фотометафористы, матометафористы, магометафористы, но за всем этим нащупывается одно — наведение связи между здесь бытием и там бытием. Наблюдается и метафобия. Я пытался объяснить Хайдегеру азы мелометафоризма, в котором тогда себя пробовал. Вознесенский. Письменное слово — это как бы нотная запись, которая оживает в звуке. Он говорит о своей принадлежности к музыкальному направлению современной русской поэзии. Эта линия идет от древних традиций, бардов, певцов. Тут можно для сравнения вспомнить кельтский запад Европы, Ирландию. Александр Блок, Модельштам читали свои стихи вслух, подчеркивая ритм, прежде чем их напечатать. Именно к этой школе чувствуют свою причастность и Вознесенский. Отвечая в Мюнхене на обвинение в декламационности, якобы чуждой европейской традиции, Вознесенский указал на эту русскую традицию и на то, что его чтение является как бы воспроизведением, воссозданием стихотворения как творческого акта с максимальной внутренней концентрацией. Мне думалось тогда, ну что мог понимать немецкий философ в незнакомой ему полуазийской русской речи и методике когда он вслушивался, поблескивая костяной макушкой из темной десны первого студенческого зрительного ряда. Вероятно, как и показал его академический обстоятельный разбор, он видел в русской поэтике лишь подтверждение своих тезисов. «Я, Гоя» он воспринял как выражение про языка с двуконцовым «я», которые для него были греческим началом и окончанием, то есть двумя едиными принципами творения. как карандаш, заточенный с двух концов, — запомнилось мне. Наверное, красный-синий, а может, у них в Германии иные карандаши. Я не всегда понимал, лишь согласно кивал. Позднее, читая его труды, я сквозь текст слышал его голос. Язык не потому поэзия, что в нем пропоэзия, но поэзия потому пребывает в языке, что язык хранит изначальную сущность поэзии, истинно направляет себя во творения Стопотов сошло с меня на сцене, пока я читал во Фрайбурге. Мне очень хотелось, чтобы он понял стихи. Стихи мои переводил в аудитории Саша Кемфе, милый увлечён переводчик книг Солженицына и новой волны. Он пузырился рубаха и штанами, отдувался, был весь контрастом к корректному графу. Когда говорил граф, Саша ревновал и мял в ладони влажный платок. Мне приходилось беседовать со многими значительными мыслителями столетия. Стиль речи каждого говорит о неповторимой личности. Папа Иоанн Павел II Войтыла в разговоре как бы пытался внести гармонию в ваши мысли. Например, когда я в таинстве Ватиканской библиотеке спросил его о неопознанных летающих объектах, он, тряхнув соломенными прядками из-под белой шапочки, объяснял мне спокойно, как учителя растолковывают предмет в школе. Долговязый, как телебашня, МакЛюин был телевизионен в своих формулах. Он поражал вас своими афоризмами-видеоклипами. Блистательный розовый адор на оппонент Хайдегера излучал остроумие и деловую энергию среди белых халатов своего франкфуртского института. Хайдегер же был кабинетен в стиле XIX века, он как бы искал истинную вместе с собеседником. Более близкими оказались для него зрительные метафоры Озы — Может, потому что это было более переводимо или напоминало структуру поэтики его молодости и отвечало его ненависти к НТР. Насквозь прозрачный предмет по его терминологии. Граф сухо комментирует беседу. В разговоре с Хайдегером, как и во вступительном слове к своему концерту во Фрайбургском университете, Вознесенский затронул проблему перевода. Даже самый лучший перевод остается несовершенным, но тоже относится и к самой поэзии, которая переводит вещи, голос вещей в сферу поэтического слова. Но при этом всегда есть остаток тайны, чего-то непонятного, именно потому что перевод происходит не на однозначный язык логики. Тут Хайдегер закивал. Тем не менее, люди понимают стихи, особенно слушая их, почти так, как становится понятной латинская или древнегреческая литургия, даже если ее исполняют на незнакомом языке. Хайдегер спрашивает о смысле слова «правда». Я ответил, что «правда» — создании Вознесенский. «Правда — это истина, но и справедливость, правильность, указание на то, как следует поступать и делать». Слово «истина» восходит к корню «есть». Тут имеется в виду действительность, бытие, сущее. Поэзия имеет дело с раскрытием истины. Хайдегер. Поэзия ничего не воспроизводит. Она показывает. И здесь мы подходим к главному свойству поэзии по Хайдегеру. Он определил его словами набрасывание, или вернее, набросочность, проектирование будущего. Я бы назвал это свойство эскизанциализм поэзии. Эскизанциализм поэзии, как его понимает философия, проявляет себя в набрасывании, загадывании будущего, таким образом участвуя в истории, творя ее. Эскизанциализм поэзии недоговорен, тороплив в виду кратковременности срока жизни среди немой вселенной. У Хлебникова читаем. Законы времени, обещание найти их было написано на березе в селе Бурмакене Ярославской губернии при известии от Сусими. Блестящим успехом было предсказание, сделанное на несколько лет раньше о окрушения государства в 1917 году. Поэзия может чувствовать не только эхо после события, но и эхо, предшествующее событию, назовем его «поэхо». как звери предчувствует землетрясение, предугадывают явления. Подслушанная в начале века поэтом Шагадам-Магадам, выгодам Пиц-Пац предугадывала и Магадан, столицу Колымского края, и цоканье пуль о ледовитые камни. А хлебниковская поэма «Разин», где вся огромная сложная снежная лавина глав каждой своей метельной строкой читается наоборот, вперед и назад, Она предугадывала обратный ход революционного процесса, этим набрасывала историю. Хайдегер по-своему перевел гераклитовскую формулу оракула «Не говорит и не скрывает, не прямо открывает, не попросту скрывает, но открывает, скрывая». Такова темная речь поэзии, освещающая будущее. Отцы тоталитаризма были не только преступны, но и стали жертвами неведения. Уничтожив крестьянство, они уничтожили основу, землю, как определил философ. Мы эту основу называем землею. С тем, что разумеет это слово, не следует смешивать ни представление о почве, ни даже астрономическое представление о планете. Земля — то, внутри чего распускание, расцветание прячет все распускающееся как таковое. Поистине Россия выстрадала марксизм. Режимы-близнецы, удушившие своих мыслителей, заменили кафедры философии на роты пропагандистов. Гегель предсказывал смерть искусства, но, увы, сначала уничтожили философию. Сейчас забыставали недра основы, за нищетой бомжа ниже нормы бедности стоит нищета не только экономики, но и нищета духа общества без философии. Русская мысль, высланная из России, свивала гнезда за океаном. Мне довелось не раз бывать и беседовать с архиепископом отцом Иоанном Сан-Франциским, урожденным князем Шаховским, братом зинаиды Шаховской, проповедником, тонким поэтом, печатавшимся под псевдонимом «Странник». Он помог мне богословскими советами во время работы над Юнуной и Авось, помогли письма от него. Подтверждается любимая мысль философа, что тело — это не материя, а форма души. Нащупывается некая новая энергетическая экзистенция. Идеалистический материализм, что ли? Наука и политические инструкторы объяснить это не в силах. Как считал Хайдегер, однозначность науки и логики не исчерпывает эти сигналы новой истины. И нельзя эти явления превратить лишь в утреннюю гимнастику, некий хатха-йогурт. С порога на нас глядит онтологическая истина, одетая сегодня не в античную тогу, а в опорке божьего бомжа. Кто за нас может освоить наш самый чудовищный опыт несвободы и попытки свободы? Прорежется ли зуб новой философии или все кончится почесыванием десны Зуб разума? Субразум? По-своему решает его Бердяев. «Моя тема была...» Можно ли перейти от творчества совершенных произведений к творчеству совершенной жизни? Хайдегер. «Поэзия есть приношение даров, основоположение и начинание. Это значит не только то, что у искусства есть история, но это значит, что искусство есть история в существенном смысле, оно закладывает основы истории». В этом смысле эскизенциализм поэзии 60-х годов набросал впрок основы и некоторых сегодняшних духовных процессов. Метафоризмом, ритмом, поиском новой языковой структуры, что противостояло стереотипу системы, поэзия предсказала хаос сегодняшних процессов, хаос ищущий конструктивности. Поэзия являла собой персоналистическую революцию, которой еще по-настоящему не было в мире, означало свержение власти объективации, прорыв к иному миру, духовному миру. Есть недоразумение. Порой поэзию принимали за ее прикладную роль, политику. В то время поэтические подмостки были единственным публичным, тиражным местом, непроверяемым цензурой, в отличие от газет, лекций, театра, где требовался разрешающий штампик. Конечно, если поэт слишком приступал запрет, на завтра ему вечер запрещали. Так постоянно и случалось. Но часто запрещали не за главное, о чем сообщала тогда поэзия. Так, галилеянина арестовали за оскорбление Цесаря, но его учение было совсем не об этом, хотя, конечно, попутно и оскорбляло Цесаря. Об этом говорит торопливый эскизенциализм записей евангелистов. Тут субъект философского познания экзистенциален. В этом смысле моя философия более экзистенциальна, чем философия Гейдегера. Бердяев. Бердяев не раз возвращается к выяснению отношений с Хайдегером, признавая его талант, но отмечая его рациональность и несравнимость их экзистенциального опыта. «Я застал уже другого Хайдегера, пережившего разрыв с Ханной», Увы, гения становится рабами семейных уз, наветов, пережившего ее отъезд из Марбурга учиться сначала к Гусарлю, а потом к Ясперсу, а потом и из нацистской Европы, пережившего крах иллюзий, астракизм толпы, сначала правый, потом левый. Экзистенциальный опыт душевно надломил его. Ханна называла его мысль страстной. Рациональная философия «зуб без нервов». Шопенгауэр. кошмар ночной зубной боли. Классикам русской словесности присуща тяга к немецкой философии. Но лишь Жуковскому довелось приезжать к Гёте. Тайный советник Веймара был слегка уязвлен, узнав, что приезжий поэт — тайный советник Российской империи. Почему я отправился к Хайдегеру? В половодье шестидесятых хотелось фундаментальной онтологической истины. Еще год оставался до пражского краха надежд, но уже чувствовалась тревога, а в имени последнего германского гения магически хрустели редкие для русского языка звуки х, г, г, р, в свое время так восхищавшие Будетлян. Еще Велимир в земле, называемой Германия, находил звук р, определяющим семена слова и разума. Кроме того, вероятно, подспудно пленяла параллель с моим переделкинским кумиром, который учился философии в Марбурге у Когена. В двадцатых годах ту же Марбургскую кафедру уже вел Хайдегер. Пленяла и изгойство мыслителя, опала у толпы. Да что там говорить, много мне дала и во многом утвердила фрайбургская встреча. Темп поездки не позволил мне остановиться и уяснить услышанное. На речи Хайдегера наслоились беседы с Майклом Фридом, новыми левыми, что были мне близки, несмотря на наши яростные споры. Многие из них тогда уже зачитывались Ханной Арендт. С В. Казаком, проклинаемым тогда нашим официозом, с юным Гюнтером юккером который создавал шедевры из гвоздей, казавшиеся мне антикижами, антиподом деревянному русскому шедевру, построенному без гвоздя. Надо сказать, что Мюнхен — где находилась Академия, представлялся нашей боевой пропаганде тех лет гнездом реваншизма. Там находилась глушимая радиостанция «Свобода». Между тем, именно Мюнхенская Академия и сам граф Подавилл старались сблизить наши культуры. Впервые Академия тогда решила избрать в свой состав писателей из нашей страны. Мое избрание почти совпало по времени с избранием Солженицына. Кемпфер расспрашивал меня о Солженицыне, из-за периодов которого его не пускали к нам. Сашу интересовало все-все об авторе «ГУЛАГа». Я поведал о том, что мне было известно. Близко знать мне его не довелось. Познакомил нас Юрий Любимов в своем кабинете, куда Солженицын поднялся из зрительного зала, посмотрев спектакль «Антимеры». Тогда мы первый раз поговорили. Затем Солженицын написал мне записочку в Цгале, разрешающую прочитать его роман в круге первом, тогда уже конфискованный Слова Мюнхен и Академия вызывают у меня сегодня шум в затылке и головную боль, крик таксиста «Ложись, бля!», удар, от ключка и вид запекшейся моей белой шапки, очищаемой снегом от крови. На подмосковном шоссе мы врезались в рефрижератор. Я отделался сильным кровотечением и сотрясением мозга. Отлежаться не пришлось, так как через четыре дня был благотворительный вечер, который проводили таганцы в Лужниках для сбора средств фонд Высоцкого, а через неделю надо было ехать в Мюнхен для выступления в Академии на русской неделе. С той поры и остались головные боли. «Бог раскрывается внутри творения», — учит Хайдегер. Сегодня имя философа мало что говорит нашей публике. «Хайдегер? Харюгат отъел? Хардрокер?» В Кёльне расцвело общество Хайдегера. А есть ли у нас общество Бердяева? Европа сейчас переживает хайдегеровский бум. Газеты печатают полосы о нем, выходят книги. Экологи, зеленые, берут его своим именем. Молодых американцев привлекает в нем характер, оставшийся с собой, несмотря на любые воздействия среды. Если бы они знали, какой это дается ценой и что творится у него внутри. Язык создает человека. Это повлияло на многих французских за океанскую лангвич-скул. Но в 60-х годах европейские интеллектуалы игнорировали его. Однажды в Доме литераторов меня остановила миниатюрная женщина, похожая на бедноволосого тролля в кукольных брючках. Я Рената, профессор истории во Фрайбурге. «Я студентка и видела вас с Хайдегером. Признаться, он нас тогда не очень-то интересовал. Мы бегали смотреть на вас». Заезжий иностранец был для них интереснее отечественного гения. Его обвиняли в ослеплении рейхом. Виновны ли в сталинизме Шостакович, Пастернак, Корин, жившие и работавшие при режиме? Впрочем, читая его кодовые понятия «земля», «почва», «бытийность», и правда, может показаться, что мы имеем дело с ретроградом, хотя и образованным. Ведь и нацисты купились на эти символы. Он на полстраницы влюбленно воспевает крестьянские башмаки. Но, увы, эти башмаки крестьян, народа, написанные не унылым копиистом, а Ван Гогом, дегенератом и дьявольским наваждением для ретроградов. Ханна Аронт назвала его почти «убийцей Гуссерля» в письме к Ясперсу. Хайдегер почуял силу национальной стихии и ее исповедал. «Мы, игнорировавшие ее, ныне пожинаем плоды». Нацисты уже в 1935 году разгадали философа, отстранив от руководства во Фрайбурге, положив конец иллюзии об их общности. Его Ханна удерживала от увлечения итальянскими футуристами, считая их схожими с Майнкампф. В 1935 году он пишет «Поэзия есть начинание. Искусство дает истечь истине. Может ли искусство быть истоком...» И должно ли оно быть заскоком вперед, или же искусство должно оставаться творением, добавляющим и дополняющим, чтобы находиться тогда рядом с нами, наподобие любого ставшего привычным и безразличным явления культуры? Такое искусство лицом назад существовало не только сегодня. Назовем это явление эксистенализмом и не подадимся его темным соблазнам. Чем русский экзистенциализм отличается от западного? Раскроем самопознание Бердяева. Для меня экзистенциальная философия была лишь в выражении моей человечности, человечности, получившей метафизическое значение. В этом я отличаюсь от Гейдегера, Ясперса и других. Отцы русского богонаправленного экзистенциализма Бердяев и Шестов видят смысл истины в творчестве. Человек должен сам стать Богом, то есть все творить из ничего. Написав эту фразу, Шестов сразу за ней приводит загадочные слова Лютера. «Богохульство звучит иной раз приятнее для слуха Божьего, чем даже «Аллилуйя» или какое хотите торжественное словословие, и чем ужаснее и отвратительнее богохульство, тем приятнее Богу». Думается, есенинские кощунства — Я на эти иконы плевал, и иные строки похлеще звучат куда угоднее Богу, чем пресные чистописания. Это отношение поэта с Богом, они не, не для непосвященных. Да любая метафора озарения Есенина, Заболоцкого, Дали или Филонова идет от Бога, а не непосвященными воспринимается по малограмотности как кощунство. Наши блюстители пытаются представить художника по своему подобию, замарать его, по-братски делясь с ним своей грязью. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, как будто сегодня Пушкин написал это. Творение сохраняется в истине, совершаемой им самим, а хранение истины совершается потомками». Был я свидетелем того, как африканец в лиловой тоге вдруг пылко завел дискуссию о Хайдегере. Это было на Будапештской горе, где проводил очередное собрание культурный фонд Гетти, основанный современными западными третяковыми, красиво витающие в грезах Ангетти и издателем лордом Джорджем Вайденфельдом, опубликовавшим в свое время Лолиту и боровшимся за нее на процессе. Ими движет миссия сохранения истины. Вест истина. «Ист истина». Мысль Достоевского. «У меня, у нас, у России две родины — Запад и Восток». Так вот, Африка заговорила о Хайдегере. Заоблачный дюренмат, протирая очки от высотного тумана, заявил, что национальная волна лишь несла философа по течению, и в силу непонятности философию его пытались использовать. Майрон Крюгер поведал, что поколение его, да и бунтари 68-го года Хайдегера не чтили, упустили его философию. Разговором увлеклись и Нобелевский лауреат, удивительный поэт Чеслав милыш и седобородый Роб Грие, и Адам Михник, любимец форума, фавн солидарности, запойный чтец русской литературы, и прозаик из ЮАР Надин Гордимер и Сюзан Зонтак. Когда я рассказал о своей встрече с Хайдегером, вдруг оказалось, что ни одному из присутствующих не довелось беседовать с ним. И правда, странно, что не немец, а русский зачитал выдержки из своей беседы с европейским философом. Тогда я и решил напечатать эти странички. Преступно скрывать даже малость, касающуюся гения. Есть в конспекте графа и крупицы доселе неизвестной информации. Например, ни разу в своих работах Хайдегер до сих пор не упоминал Зигмунда Фрейда, хотя у них много общего, а ученики Фрейда, особенно швейцарец Бинс Вангер, открыто соединяли Фрейда с Хайдегером. «Фрейдегеры», — граф записал. Вознесенский спрашивает об отношении Хайдегера к психоанализу. Хайдегер высказывается отрицательно. Он решительно отделяет себя от Фрейда и его учеников. Вознесенский рассказывает, что когда была опубликована ОЗА, к нему домой приходили трое психоаналитиков, чтобы обследовать его психическое состояние. Они усмотрели в нескольких фрагментах поэмы «Психические аномалии». Однако, на его счастье, все три экспертных заключения противоречили друг другу. Наивный граф. Он считал, что все наши психиатры — психоаналитики. Увы, у нас в те годы Фрейд был запрещен. «Большинство семей на Западе имеет своих психоаналитиков. Не думаю, что мы психически здоровее». После войны Ханна прислала Хайдегеру открытку без подписи. «Я здесь». Они встретились. «Ханна нисколько не изменилась за 25 лет», — сухо отметил он. «Он был страстью ее жизни. Его портрет стоял на столе в Иерусалиме, где она писала о процессе Эйхмана». Она простила Хайдегера. В дневнике она назвала его последним великим романтиком. Переворачиваю последнюю страничку конспекта. Растворяются в памяти судецкий граф, написавший их, обиженный пузырь Саши, жилетка великого неразгаданного хозяина, земные оболочки идей. Они испарились, оставив нам вопросы. Возможно ли эскизировать истину? Находимся ли мы исторически в нашем здесь бытии у истока? Ведома ли нам сущность истока, внимаем ли мы ей? Или же в нашем отношении к искусству мы опираемся только на выученное знание былого? Каков наш сегодняшний эскизенциализм? Являет ли Фрэнсис Бэкон эскиз эмбриона будущего? Сможет ли искусство создать третью реальность? Что за откровение мысли родит наш чудовищный экзистенциальный опыт? Будут ли потомки идентифицировать череп нашей эпохи по гениальному коренному зубу Хайдегера?